Глава 29 Полгода спустя мы сидим в моем кабинете. «Ну что они так долго?» — в десятый раз повторяет Боб. «Еще кофе?» — он не отвечает. «Черт бы побрал этих юристов! Чем они там занимаются? Карандаши точат, что ли? Ну сколько можно возиться с парой мелочей? Мы ждем, пока наши юристы вносят последние поправки. После этого Гренби и Нельсон поставят свои подписи, и ICosmerics перестанет быть собственностью Юнико. Боб поднимается и начинает мерить шагами комнату. «И все-таки я считаю, мы могли бы взять больше». «Боб, да ладно тебе, 270 миллионов — довольно неплохая цена. Да и тебе-то что? Через час ты вообще перестанешь иметь отношение к Юнико, переметнешься в другой лагерь. Что, запоздалое сожаление? «Нет», — он опять садит. «Сам знаешь, я ничего против не имел, особенно после того, как поговорил с Питом. Еще бы смеюсь я. Тот катается, как сыр в масле. А почему бы и нет?» Они так рванули в развитии, будто вообще никаких пределов нет. Я думаю, что для него особенно важно, то, что он может научить других. Ты же знаешь, как Питу нравится обучать тому, что он умеет. Я слышал, что они собираются откомандировать к нему всех менеджеров. Даже главный бухгалтер-контролер должен будет провести у Пита две недели. Представляешь, что Пит с ним сделает? От хохота Боба начинают дрожать стены. «Кстати, Алекс, ты мне так и не рассказал, как тебе это удалось?» Продать такую «букашку» за 168 миллионов. Не думаю, что Пит остался бы в восторге, услышав, что ты так называешь его драгоценную фирму «букашкой». Это точно, если он узнает мне конец. Но, Алекс, при всем моем к ним уважении, это же крошечная фирма. Какой у них тогда был оборот? Чуть ли не меньше 70 миллионов в год. И как ты мог продать их за цену больше, чем вдвое превышающую годовой доход? не забывай, что они все-таки выкачивали из нее 14 миллионов прибыли в год. Но если серьезно, мы получили за них такие деньги точно так же, как получим сейчас внушительную сумму за тебя. Мы продали не просто фирму. Мы продали ценную концепцию. А фирма и ее руководство — это просто необходимые инструменты для притворения этой концепции в жизнь. Ясно, он притихает мне, у тебя еще учиться и учиться. Может, я делаю ошибку, уходя из Юнику? Ты что, с ума сошел? «Думаешь, у тебя были бы здесь такие возможности?» «Да нет, Алекс, это я просто так». «А лучше мы мечтать нельзя. Мало того, что iCosmetics остается под моим прямым контролем, я еще в довершении получил всю группу по продаже аптечных товаров. Идея Дэйва сработала отлично. Работка у меня будет что надо. Пять фирм, девять заводов, более двухсот продавцов, солидный бюджет, аж руки чешутся». «Ну и где эти чертовы юристы?» начинает он опять. Я прошу Фрэн принести нам чая. На сегодня кофе хватит. Кстати, Алекс, что ты сам собираешься делать после продажи фирмы Стейси? Успеваешь ковать железо? Приду к тебе работать, отшучиваюсь я. Есть кое-какие мысли, но пока ничего конкретного. Я не переживаю, что-нибудь найду. Ты, конечно, найдешь. Да любая фирма уцепится за тебя двумя руками. Со всеми твоими достижениями и связями я за тебя не переживаю. Я просто хотел узнать, решил ты уже что-нибудь или нет. Честно говоря, мне уже и самому неспокойно. У меня не было времени, чтобы осмотреться, да и не так много мест, которые меня заинтересовали бы, не говоря уже о том, чтобы их получить. Ничего, есть еще время. Хотелось бы надеяться. Знаешь, Алекс, — прерывает он мои мысли, — если что и не нравится мне в новой работе, так это то, что там не будет тебя, чтобы обратиться за советом. Подожди дай договорю. Я давно хотел тебе это сказать, но не мог. А теперь уже ты не подумаешь, что я подхалимничаю. — Пока могу. Контракт еще не подписан. Не перебивай давай. Мне и так нелегко это говорить, а тут еще твои шуточки. — Так и не надо ничего говорить, я все понимаю. Он какое-то время сидит молча. — Не, я все-таки скажу, Алекс. Я на шесть лет старше тебя. Я достиг того, что имею трудом и потом. Мне никто ничего на блюдечке не преподносил. Уж точно не ты. Ты заставлял меня потеть, как никто из начальства, но за последние восемь лет я привык думать о тебе как о своем отце. Не улыбайся, я серьезно. Я всегда знал, что ты за мной присматривал и беспокоился обо мне. Не как наседка, спешащая с помощью, когда она не нужна, а как раз наоборот. Ты позволял мне расти, делать ошибки, но когда мне нужна была поддержка, ты всегда был готов помочь найти правильное решение. Я знал, что бы ни случилось, ты всегда будешь рядом и сделаешь так, чтобы я сумел направить все в нужное русло. Ты даже не представляешь, насколько дорого это ощущение. Спасибо, Алекс. Ну вот, я и сказал. Пожалуйста, не отвечай ничего. А что я могу ответить? После того, как церемония подписания закончилась, Гренби знаком дает понять, чтобы я остался. Народ расходится из переговорной комнаты по одному и группками. У всех хорошее настроение. Эта сделка действительно оказалась выигрышной для обеих сторон. Остаемся только Гренби, Труман, Даути и я. четвером в большом роскошном кабинете. Мы располагаемся в углу. Так много труда было вложено в эту сделку, что нам хочется продлить момент. «Поздравляю, Алекс», — говорит Грэнби. «Я хотел поблагодарить тебя лично. Ты обернул фиаско в большую победу. Мне намного легче уходить на пенсию, зная, что я оставляю после себя компанию на прочных позициях. Еще раз спасибо». очень -точно, — поддерживают его Брэндон и Джим. Помолчав, Грэнби спрашивают. «Как там с стим Когда начинаем готовить сделку? Пока еще рано об этом говорить, отвечаю я. У них все идет нормально, но не оценив весь эффект, разработать оптимальное предложение для продажи будет трудно. Это, похоже, их не тревожит. «А можно в деталях?» — просит Брэндон. Все идет по плану, никаких особенных сюрпризов. Четыре больших клиента уже подписали сделки. Где-то около дюжины других фирм всерьез рассматривают предложение. Проблема сейчас больше связана с контролем над процессом. Должен быть четкий баланс, чтобы при получении заказов от новых клиентов в наших процессах не появлялись бутылочные горлышки. Могу себе представить, что все, кто продает оборудование для давления пара следят за новыми клиентами, как коршун за добычей, замечает Грэмби. Что-то вроде, соглашаюсь я. Вот почему так важно двигаться с крайней осмотрительностью. Одна серьезная промашка, и конкурент попробует взять свое. Они уже не смеются над нашим подходом. Они запаниковали. «Еще бы», — говорит Брэндон. «Я до сих пор не понимаю, как вам это удалось. Хоть мы и прошли по всем твоим деревьям. 47 негативных ветвей, около ста препятствий. Я такого методичного планирования еще не видел». «А чего ты хотел? Времени для ошибок вы нам не дали. Вот и пришлось посидеть больше, чем обычно. Подкалываю я его». «Да, согласен. Стейси и ее люди проделали отличную работу». И особенно восхищен тем, как аккуратно они спланировали сокращение товарных запасов на региональных складах с ростом поставок оборудования новым клиентам. Они не попросили у Юнико ни цента. Это был просто шедевр синхронизации. «А что мне больше всего нравится», — комментирует Гранби, «так это то, как они подбирают технический персонал для обслуживания на местах. То, что они по условиям сделки забирают у клиента лучший техперсонал, просто гениально. Это решило массу проблем одним махом». «Впечатляет!» — я улыбаюсь. «Мне именно по этому поводу пришлось здорово схлестнуться с Грэнби. Проблема была в действующем постановлении о временном прекращении приема нового персонала на работу. Он, очевидно, об этом уже забыл. И когда, ты думаешь, мы сможем возобновить переговоры?» — спрашивает Джим. «Не знаю. Еще на самом деле рано думать об этом. Когда-то, конечно, надо будет определиться, но пока еще не время». «Думаю, через пару месяцев у нас уже будет довольно четкое представление, какую долю рынка мы сможем взять», — размышляет слух Брэндон. «Может быть, тогда?» «А ты что скажешь?» — поворачивается ко мне, Грэнби. «Согласен. К этому времени Стейси уже, скорее всего, выберет все свои избыточные мощности. И прогресс будет зависеть от скорости, с которой она сможет обучить новых инженеров. Возможно, нам придется переманить их от конкурентов, но даже тогда у них уйдет какое-то время, чтобы перестроиться на нашу систему работы». Она совершенно не похожа на то, к чему они привыкли. Да, думаю, двух месяцев будет достаточно. Значит, два месяца. Гренби это как будто не совсем устраивает. Что-то не так вежливо интересуется Брендон. Да нет. Просто мне нужно время, чтобы все подчистить. Через три месяца я ухожу, и в последний месяц хочу объехать все наши предприятия. Брэндон, Джим, знаю, что это уже слишком... «Вы и так много сделали, но что, если я попрошу вас заняться и этой последней сделкой?» «У меня идея получше», — заявляет Брендон. «На самом деле последние две сделки вел Алекс. Он разработал концепцию того, что мы продавали. Он решил, какие потенциальные клиенты будут самыми перспективными. Он сделал презентации, которые привели к сделкам. И давайте признаем это. Он практически диктовал цену. Сначала нам, а потом другой стороне. Джим, ты согласен?» Факты говорят сами за себя», — отвечает он. «Конечно, мы поможем. Но эту сделку официально должен вести Алекс. Алекс, ты сам так не думаешь?» «Нет, не думаю». «Да брось ты, хватит скромничать. Тебе не идет», — улыбается мне Джим. «При чем здесь скромничать? Я не думаю, что должен вести сделку, потому что считаю, что ее вообще не надо начинать». «Так, очередная бомба от господина Рога», — вздыхает Брэндон. «Ладно, что ты теперь имеешь в виду? Вы слышали анекдот про Наполеона и колокола?» спрашиваю я, знаю что это лучший способ продемонстрировать им, что я имею в виду. И не давая себя перебить, продолжаю. Однажды Наполеон приехал в маленькую деревушку, где его не встретили звоном колоколов. Осерчавший император велел послать за деревенским головой и потребовал объяснений. «У нас три серьезные причины, почему мы не били в колокола», принялся ему объяснять перепуганный до смерти голова. «Во-первых, нам не сообщили о вашем приезде. Во-вторых, звонарь заболел. А в-третьих, У нас нет колоколов. Хороший анекдот, смеется Джим. И что ты хочешь этим сказать? Мы не должны начинать сделку по трем причинам. Во-первых, нас больше ничто не заставляет продавать пресс Во-вторых, теперь уже не осталось потенциальных клиентов, кому можно было бы продать. В-третьих, эта фирма крайне нужна нам самим. Алекс, будь добр, объясни, пожалуйста. Что было изначальной причиной продажи фирм диверсифицированной группы? Необходимость улучшить кредитный рейтинг Unico. Сколько мы надеялись получить за продажу всех трех фирм? Меньше 150 миллионов. Сколько мы получили? С сегодняшней сделкой 438. Сколько вам еще надо? Наш кредитный рейтинг в порядке. И давайте признаем, мы пока еще не представляем, что делать с деньгами, которые у нас уже есть. Так? Я даже не жду ответа. Вторая причина в том, что самую выгодную сделку мы имели бы, продав пресчастим конкурентам. Но сколько мы получим? У них да. нет просто таких денег. А продавать их кому-нибудь другому невыгодно. Это подводит нас к третьей причине. Юнико в целом корпорация довольно среднего уровня. Простите, сэр, но на какую из наших фирм можно указать как на лучшую в своей отрасли? Или в первой десятке? Их нет. Нам нужна внутренняя модель. Нам нужен катализатор. Фирма, которая будет школой для проведения перемен. Фирма ПИТа не подходила. Юнико не занимается ничем даже близко схожим с печатным бизнесом. Фирма «Боба» не подходила по этой же причине, но фирма «Стейси» — это именно то, что нам нужно. Наш основной бизнес почти весь связан с механикой и электроникой. Почти все фирмы ключевого направления занимаются разработкой продукта под специфические потребности клиента. По сути, это большие заводы, выполняющие специальные заказы. И даже если бы мы намеренно искали для себя модель, лучше прощастим нам не найти. Господа. Если мы хотим вернуть Юнико лидерские позиции, которые мы когда-то занимали, нам нужна эта фирма. Позарез нужна. Они думают над тем, что я сказал. Через какое-то время Брэндон поворачивается к Грэнби. На следующей неделе мы собираемся представлять совету план инвестиций. Какие у вас предложения? Как вы хотите, чтобы мы распорядились деньгами? «Я решил не представлять план инвестиций», — неожиданно заявляет он. «Билл, Питч и Хилтон Смит много работали над ним, но так и не смогли предложить ничего, что устроило бы меня. Ничего такого, к чему имело бы смысл обязывать нового президента Юнико. Я решил оставить эту головную боль моему преемнику». «Понятно», — не очень удивившись, говорит Брэндон и поворачивается ко мне. «Алекс, что бы ты порекомендовал в качестве плана инвестиций?» «Я знаю, что бы я порекомендовал, но это не моя епархия». Давай, Алекс, зная тебя, я уверен, что у тебя есть кое-какие мысли. Выкладывай, уговаривает меня, Джим. Не думаю, что мне стоит это делать. Алекс, ты здесь среди друзей. Поделись с нами своими идеями, продолжает настаивать он. Понимаешь, Джим, план инвестиций нельзя рассматривать в изоляции. Он должен быть выведен из стратегического направления. Так что ответ на ваш вопрос это, по сути дела, мое мнение относительно лучшего стратегического направления для Юнико. Давайте не будем об этом. Разговор на час, если не больше. — Отличная идея, — говорит Брэндон. — Давайте поужинаем вчетвером, отметим сегодняшнюю сделку. — С удовольствием, — отвечает Грэнби, — я двумя руками за. — А я нет. Мне не очень хочется блуждать и спотыкаться, представляя им мое еще не отшлифованное решение, как разработать корпоративную стратегию. Но как я могу отказаться от приглашения поужинать? Хорошо, что Джулия уговорила меня подготовиться к новой работе. Не зная, в какой отрасли мне предстоит трудиться, я тянул, пытаясь тем временем разобраться, как нужно разрабатывать стратегию фирмы. Теперь это оказалось очень кстати. У меня до ужина еще 4 часа. Я вполне успею пройтись по дереву и переработать его в красивую презентацию. Но сначала мне нужно сделать кое-что еще. Сейчас для этого самое подходящее время. Я захожу вслед за Гренби в его кабинет. «Да, Алекс, ты что-то хотел?» — спрашивает он. Я думаю, пора поговорить о моем новом назначении. Теперь, после продажи iCosmetics и отмены решения по попрещести Steam, у меня, по сути дела, не осталось работы. Мешать Стейси это просто непродуктивно. Не давая ему отмахнуться от моих тревог какими-нибудь пустыми словами, я быстро продолжаю. Я на самом деле не хочу сидеть несколько ближайших месяцев, поплевывая в потолок. Я много думал: у меня есть идеи, как повысить продуктивность наших фирм. Я говорю о всех наших фирмах. И не о постепенных незначительных улучшениях, а о движении вперед мощным рывком, как мы сделали в моей группе. Я думаю, мы довели этот процесс до такого совершенства, что он стал почти наукой. Я покажу его сегодня в общих чертах. С удовольствием послушаю, вежливо отвечает он. И я хочу предложить, чтобы меня назначили на должность, которой пока нет, на вице-президента по стратегическому планированию. Он не говорит ни слова. С Биллом Питчем мы сработаемся без проблем. Он будет рад, что мы станем работать вместе. Как Хилтон Смит отреагирует, я не знаю. Но, думаю, вы сможете об этом позаботиться. Что вы думаете? Я думаю, тебе следует подождать. Он кладет руку мне на плечо. Алекс, то, что ты предлагаешь, вызовет серьезные последствия в организационной структуре корпорации. Я не могу принимать такие решения за три месяца до ухода на пенсию. Тебе надо подождать нового президента.